Глава 11. Вечером к нему приехал Эдгар Вейдаманис. Они не виделись более двух месяцев. Устроившись на кухне, оба друга обсуждали произошедшие события. «Первое убийство кажется мне не совсем логичным», — признался Дронго. «Так рисковать? Проникать в строго охраняемый посёлок, залезать в дом и убивать хозяйку, понимая, что могут обнаружить и схватить в любой момент» только ради того, чтобы похитить это колье, когда в сейфе лежит еще столько ценностей и наличные деньги, и влезать по дереву на балкон под проливным дождем, отлично сознавая, что можно наследить, и не оставить никаких следов. Убить женщину, чтобы никто не услышал и не заметил. Исчезнуть из дома, несмотря на камеры и охрану. Предположим, что здесь есть своя загадка. Но тогда зачем убивать горничную, Какую такую страшную тайну она могла знать и выдать, что ее нужно было так безжалостно зарезать? Тоже нелогично. Понятно, что она кому-то рассказала, но зачем она вышла во второй раз из комнаты убитой? Какая причина? И ещё второй телефон. Нужно будет завтра с утра проверить этот номер. Все не так просто. В доме было только пять человек, напомнил Эдгар. И кого подозревать? Детей? мальчика, который и так потрясен случившимся, дочь, мотивы могут быть. Но так хладнокровно расправиться со своей мачехой для молодой девушки это страшное потрясение. Тогда остаются трое. Первая подозреваемая — убитая горничная Горшкова. Если она виновата, то тогда все достаточно логично. Она убивает свою хозяйку, и ее убивают как нежелательного свидетеля. Тем более, что у нее было время. Она могла подняться — задушить хозяйку и спуститься вниз, а потом подняться со всеми. Скрытый второй телефон и ее вранье в разговоре с тобой могут трактоваться как явные попытки скрыть истину. Вот такая логическая цепочка. Их всех проверяли на полиграфе. Она не могла быть настолько совершенным лжецом. А следователи и эксперты настолько некомпетентными специалистами. Но ее убили, напомнил Вейдеманис. Поэтому... Все еще более запуталась. Остаются двое. Диана Майлер и кухарка Руксара Разыкова. Диана всегда первый и главный подозреваемый. Все знает, все понимает, посвящена во все тайны. А самое главное, более чем убедительный мотив. Она неофициальная любовница хозяина дома, и этого особенно не скрывает достаточно сильный человек, чтобы все продумать и совершить. И главное, зачем? занять место хозяйки и украсть колье. Я с ней беседовал. Она явно не тот человек, который решится на подобный грабеж. Тогда третий подозреваемый — кухарка. Мотив непонятен, но вполне могла успеть. Войти и убить, затем спуститься на кухню и ждать, когда найдут убитую, после этого подняться в комнату, изображая испуг. «Тогда при чем тут убийство Горшковой?» — поинтересовался Вейдеманис. Я же говорю, что ее смерть все окончательно запутала. И найти связь между двумя убийствами достаточно сложно. Для начала необходимо понять мотивы. Она скрывала некие обстоятельства, как ты говорил. Да, у нее оказался второй телефон. Это не криминал. Она держала этот аппарат для связи с матерью, предположим. Но, видимо, ей кто-то позвонил. Она вышла из комнаты и достаточно быстро вернулась. Почему она вышла? Что такое важное заставило ее покинуть комнату? И почему ее убили? Очевидно, что она успела кому-то рассказать, кроме Андрея Галунина. Кому и зачем? Возможно, тому самому неизвестному, который звонил ей в момент убийства. Что могло быть важнее самого убийства? Что именно? И почему ей нужно было так срочно выйти из комнаты? «Может, рассмотреть версию детей?» — задумчиво спросил Эдгар. «Никого другого не остается, Но это уже сумасшедший дом». Мухов рассказывал, что сын очень любил свою мать. Он в таком ужасном состоянии после ее смерти. Такой удар по его психике. Кристина держится лучше, но заметно, какой ужасный удар был и для нее. Она не сможет с этим жить, если она замешана в убийстве своей мачехи. Ее ведь не допрашивали на полиграфе. «Нужно будет встретиться с первой супругой Мохова. Возможно, это даст нам некоторые объяснения». «Жалко этого Галунина», — вспомнил Эдгар. «Он завтра явится в следственный комитет, и там его могут задержать. Формально его видели рядом с убитой и наверняка теперь вычисляют, кто это был. Думаю, что его завтра обязательно найдут. Это не так сложно». «Вот именно. Поэтому я и сказал ему, чтобы он завтра утром срочно нанес визит следователю». Он мог ее убить? Как подозреваемый, он вполне годится. Как убийца, не уверен. Тогда он просто полный профан. Приехал на своем автомобиле к женщине, с которой встречается, видеться с ней рядом с ее домом, на глазах у соседей, и убивать ее после свидания. Нужно быть полным идиотом. Хотя убийцы не всегда бывают самыми разумными людьми. Но чаще все-таки умеют просчитывать подобные варианты. «Завтра проверю номер пропавшего телефона», — предложил Вейдеманис, — «если получится. Но боюсь, что не успеем быстро сработать. Если Галунин расскажет обо всем следователю Романову, то он буквально в считанные минуты сможет выяснить, кто и когда звонил Горшковой в тот злополучный день». «Надеюсь, что сумеют быстро вычислить», — согласился дронга «Но лучше не ожидать завтрашней беседы следователя с Галуниным. Постараться самим найти возможного собеседника Горшковой. Посмотрим», — согласился Эдгар. «Ты веришь в исчезнувшего убийцу?» «Не совсем. Хотя там у дерева были найдены следы, но это могли быть следы одного из охранников, которые обходили дома. Но почему не было явных следов на дереве? И каким образом убийца не оставил следов на полу в дождливую погоду?» «Может, горничные убили поэтому?» — предположил Вейдеманис. «Она стерла следы?» «На глазах у всех присутствующих?» «Не получается. Тогда получается...» Что убийцы вообще не было, и остаются двое основных подозреваемых. Диана Майлер и Руксара Разыкова. И еще под подозрением остаются дети. Но это совсем фантастический вариант. Кристина не ребенок. Меланхолично напомнил Дронга. Но если следовать логике, то, возможно, убийца не мог просто так исчезнуть. Раствориться. Есть вариант, что это мог быть кто-то из сотрудников охраны Рублевки. Тогда все сходится. Профессионал сумел войти в дом через основной вход, задушить хозяйку, спрятаться в спальной самого Мохова. Это была единственная свободная комната, в которую никто не входил. Переждал и ушел, когда в доме было много людей из различных ведомств, которые не знали друг друга. Это наиболее логичный вывод. А войти он мог гораздо раньше. Но тогда у него почти наверняка должен был появиться... Сообщник в доме. И его мог увидеть второй водитель, стоявший у дома. Он не увидел, как неизвестный прошел в дом. Уверяет, что не видел. Хотя у него были личные мотивы ненавидеть погибшую Мохову. Она унизила его при всех, выбросив его букет цветов, который он хотел подарить дочери хозяина. Она так защищала интересы своей подчерицы. Скорее, в ней говорила «спесь хозяйки». «Водитель осмелился подарить цветы, пусть даже ее падчерице. Видимо, это ее взбесило». «Все равно это лишь версия, не подкрепленная фактами», — сказал Эдгар. «И любые объяснения кажутся притянутыми, если мы не знаем сообщника». «Ты представляешь, в каком состоянии сейчас сам Борис Алексеевич? Он просто сходит с ума после второго убийства. До сих пор он еще хотел верить, что это был грабеж и убийство неизвестного преступника» возможно, случайно оказавшегося у его дома. Но второе убийство указывает на умышленность происшедшего преступления. «Тогда нужно более тщательно проверить первую супругу Мохова», — сказал Вейдеманис. «Женщины не прощают подобных измен и еще меньше понимают и не прощают дочери. Кристина была девочкой, когда отец оставил их с матерью. Я это уточнял. Он не ушел к другой. Он даже не знал тогда свою вторую супругу. Поэтому обижаться на нее у первой жены и Кристины не было никаких оснований. Это могла быть хорошо продуманная месть, увлекся Эдгар, которую придумала и осуществила первая жена Мохова. Может даже, используя свою дочь. Пока не знаю как именно, но такой вариант вполне возможен. Ее зовут Тамара. Тамара Климовская. Я проверял первую супругу. У нее есть еще и друг, несмотря на ее возраст хотя вполне возможно, что их связывают чисто платонические отношения. Ей под 50, ему за 60. «Ты считаешь их слишком старыми? У тебя есть совесть?» — возмутился дронга «Можно подумать, что тебе 25. 50. Жизнь только начинается. Я просто уточнил, чтобы ты помнил». Борис Алексеевич об этом не знает. Он полагал, что Кристина наверняка рассказала бы ему о появившихся ухажерах, ее матери значит, нужно проверить их обоих». «Видимо, да. Кристина была совсем ребенком, когда они развелись. Но отец все время был рядом с ней и не только помогал. Она часто жила в его доме, ездила на курорты вместе с ними. Для молодой девушки такие выезды были очень важны». Дронга на минуту задумался. Она понимала, что является дочерью мультимиллионера. И еще она очень дружила со своим единокровным братом. Об этом все говорят. Она явно не похожа на человека, который мог даже косвенно принять участие в убийстве своей мачехи. А ее мама? Представляешь, как она ненавидела свою преемницу, особенно когда дочь выезжала куда-то с этой особой. Ревность, зависть и ненависть в одном флаконе. Взрывная смесь. Тогда нужно понять, что могла сделать Кристина. Спрятать убийцу в своей комнате или в спальне своего отца? но она вбежала в комнату вместе с Дианой, когда там уже был ее брат. «Ты прекрасно помнишь, какие запутанные преступления ты часто распутывал», — напомнил Эдгар. «Возможно, что это как раз похожий случай, ведь Кристину наверняка не проверяли на полиграфе». Исследователь разрешил ей улететь в Лондон, подвел итог дронга «Ладно, проверим завтра с утра и эту версию. Возможно, Климовская выходила не на Кристину, Она горничную. Хотя там был и без того сильный поводок в лице Рафата Казеева. Но если возьмем эту версию, то тогда появляется некая логическая цепочка. Первая жена и горничная второй супруги. Но опять вопрос. Каким образом? Кто и где мог убить Мухову? И степень их сговора? Ведь Амалию допрашивали, в отличие от первой супруги. И она ничего не сообщила. Тогда как объяснить ее второй телефон, о котором она никому не сообщала? Кто и зачем звонил ей по этому телефону? Версия с мамой кажется не совсем убедительной. Я об этом тоже думаю, признался Дронга. Несчастная женщина как будто притянула к себе всевозможные подозрения. Нужно постараться каким-то образом проверить этот номер телефона. Хотя уверен, что у следователя это получится гораздо надежнее и быстрее. Постараюсь. Но сейчас все, что касается телефонов, очень сложно. Столько телефонных мошенников, которые вымогают деньги у доверчивых граждан, все номера телефонов под особым контролем. ФСБ проверяет все телефоны, и даже попытка выяснения этого номера будет очень сложной. Ты ведь хорошо представляешь, сколько сейчас людей обманывают с помощью телефонов век искусственного интеллекта. Понимаю, согласился Дронга, и знаю абсолютно дикую статистику похищают миллиарды у людей, пользуясь доверием, напомнил Видеманис. Лучше оставить решение этого вопроса Романову. Посмотрим, задумчиво пробормотал Дронга. Где именно живет Климовская? Они раньше жили в Южном Бутово, ответил Видеманис. Потом, когда Мохов разбогател, уже через 6 лет после развода, он купил первой супруге с дочерью большую квартиру у Никитских ворот. Адрес у меня есть. Купил, конечно, ради дочери, чтобы они переехали в центр города. Но говорят, что сам там никогда не появлялся. «В Лондоне Кристина живет в его квартире», — кивнул дронга «В любом случае, я прямо завтра с утра поеду к первой супруге Мохова. Возможно, сумею узнать некоторые подробности. Мне нужны подробности о компании Казиева. Зачем он хотел внедрить своего человека в семью Мохова? Что он хотел узнать?» В разговоре со мной он, не сдержавшись, прошелся по адресу Дианы. Возможно, он делал какие-то попытки завербовать именно ее, причем наивно выдал себя, заявив, что даже не знает, кем именно она работает у Бориса Алексеевича. «Постараюсь все уточнить», — согласился Эдгар. Утром следующего дня Дронго позвонил первой супруге Мохова. «Доброе утро, госпожа Климовская». «Здравствуйте. Кто говорит?» Это эксперт. Я действую по поручению Бориса Алексеевича Мохова в связи с трагедией, которая произошла в его доме. Да, я знаю. Мне говорили про вас. Но не хочу с вами встречаться и разговаривать на эту тему. Меня случившееся никак не касается. Безусловно. Но я говорил с Кристиной, вашей дочерью. Мне нужно было уточнить некоторые детали происшедших событий. Уточнили? До свидания. Подождите. Вы, наверное, еще не знаете. Позавчера ночью была зарезана горничная семьи Моховых, Амалия Горшкова. Вашей дочери может угрожать опасность. — Что вы говорите? — испугалась Климовская. — Именно поэтому мне нужно с вами встретиться. — Хорошо. Мне сказали про убийство несчастной молодой женщины, но я не предполагала, что все так связано. — Именно так. Все завязано в тугой узел. — Приезжайте, — вздохнула Климовская. — Но учтите что мы развелись с Моховым много лет назад. Мне это известно. Кто живет вместе с вами в квартире? Никого. Это наша с Кристиной квартира. Кто-нибудь приходит убирать или готовить? У меня есть домработница, но она приходит по вторникам и пятницам. Я могу вас попросить никому не открывать дверь сегодня. Никому, кроме меня. Хорошо. Но я и так никогда не открываю чужим. Очень хорошо. Сейчас выезжаю. Назвать вам адрес? Не нужно. Я живу совсем недалеко. До свидания. Дронга положил телефон в карман. Невозможно было предугадать, что случится потом. И в этом запутанном расследовании появится новый погибший.